Глава 29. Ты когда-нибудь слышала прокурори Батисти Неша? Решила начать с больного я. Подожди, прищурился Шеридан. Ты родственница этого сухаря? О, я вижу, ты всё-таки слышала о нём. Я выдохнула и поджала губы. Я его дочь. На секунду Шеридан замер. Серьёзно? Он вскинул брови в неприкрытом удивлении. Ты на него совсем не похожа. На старого плюшевого старика. Спасибо, охмыльнулась я. На него я действительно не похожа. Да и на мать я, честно говоря, совсем не смахиваю. Судя по архивным семейным фотографиям, я чуть ли не точная копия своего красавчика деда по материнской линии. Но ни дедушек, ни бабушек я не знала. Все они умерли до моего рождения, поставила бокал на пол у своего бедра я. Дочь знаменитого Батиста Неша. Задумчиво смотрел на меня сверху вниз Шередан. Наверное, не самое весёлое у тебя детство выдалось. Ладно, слушай с самого начала. Скрестив вытянутые на полу ноги, произнесла я и, подняв бокал и сделав пару глотков, продолжила. Мои родители познакомились, когда отец уже крепко стоял на ногах и уверенно шагал по карьерной лестнице, а мать была студенткой театрального колледжа и только мечтала стать актрисой. Сам по сути Ей 18, ему 29. Разрыв колоссальный. Да брось, не такой уж и большой, всего-то 11 лет. У нас-то бы разница в 10 лет ровно. Но это ведь совсем незаметно. Это потому, что мы оба уже сформировавшиеся и в каком-то смысле состоявшиеся личности. У моих же родителей всё было сложнее. Нагулявшийся и состоявшийся мужчина и восемнадцатилетняя девчонка, не нюхавшая жизни. Как думаешь, в подобном союзе вообще возможно было избежать подавления? Но очевидно, вопрос риторический. Именно. Я сделала ещё один глоток. В общем, сказочная мечта молоденькой девчушки по имени Рошель стать знаменитой актрисой разбивается о скалы жестокой реальности, когда спустя год отношений с молодым, но уже весьма успешным судьёй, она обнаруживает свою беременность. Но представляешь, она оставляет колледж и ставит на актёрской карьере ярко-красный крест не из-за беременности, а из-за того, что её жених против её легкомысленной мечты, как он её всегда называл. Отец считал неприемлемым, что будущая миссис Нэш может мечтать стать женщиной, целующей на сцене или на экране, без разницы, не мужа, а другого мужчину, которому не хватило мозгов, чтобы стать кем-то более значимым, нежели банальным актёром. Представляешь, его возмущали мечтания моей матери. Криво ухмыльнулась я, взглянув в свой уже наполовину опустевший бокал. Причём его возмущали самые важные мечтания в её жизни. Например, после рождения Бруно, моего старшего брата, она была поглощена младенцем, потому как всегда мечтала о большой семье. Но мы ему отцу были не до семьи. Представь себе, она едва смогла уговорить его на второго ребёнка. А на третьего уломать так и не смогла. После моего рождения он наотрез отказался заводить ещё детей. Хотя его финансовое положение позволяло содержать хоть целую детскую футбольную команду. До сих пор не понимаю, в чём была его проблема. Он постоянно пропадал на работе. Его даже на выходных дома порой не бывало. Так что все трудности родительства в 95% лежали на плечах моей матери. Она уже отказалась ради него от мечты стать актрисой. Как он мог требовать у неё отказаться от мечты стать матерью его детей? Очевидно, твоя мать поразительная женщина. Да, это так. Я сглотнула, вновь обратившись взглядом к своему бокалу. Она во мне сброна души не чаяла. Не пропускала ни одного нашего школьного мероприятия, устраивала потрясающие выездные уикенды. Почувствовав горечь во рту, я сделала ещё один глоток из своего бокала. Её больше нет. Приглашенно то ли спросил, то ли констатировал мой собеседник. Да. Нет, ответила в бокал я. Мне жаль. Ладно, слушай дальше. Выдохнула я, решив продолжать рассказывать дальше, чтобы не сосредотачиваться на своей боли. За полтора года до развода мои родители сильно поссорились, хотя прежде почти никогда не разрешали спорные вопросы подобным образом, отличаясь весьма сдержанными отношениями. Я случайно стала свидетельницей той ссоры. Бруно вроде как был в спортивном лагере, а мне не спалось, и я решила сходить на кухню за молоком, но остановилась на полпути, услышав голоса в гостиной. Перепалка у них произошла мощная. Мать говорила о том, что хочет ещё детей, и ещё что-то о своих тикающих биологических часах. На что отец ответил ей, что ему и двух детей более чем достаточно. Уже только из них, то есть из меня и Бруно, Ему нужно вырастить законопослушных граждан, представляешь? Он хотел вырастить нас не добрыми, не верными, не умеющими мечтать, не просто счастливыми, а именно законопослушными, фыркнула я, поднеся вновь бокал к губам. В этом весь он. В общем-то, их ссора закончилась словами отца о том, что желание его жены родить ещё хотя бы одного ребёнка это банальная блажь скучающей домохозяйки. Неудивительно, что с таким отношением к семье и безразличием к жене он в итоге нас потерял, выдохнула я. С мужчиной, впоследствии ставшим моим отчимом, мать познакомилась за полгода до развода. Это знакомство случилось при мне. Мы с мамой возвращались из супермаркета, как вдруг у нас прямо посреди дороги сломалась машина. Проезжающий мимо водитель с немецкой овчаркой на переднем сиденье остановился и предложил нам свою помощь. В итоге он дотащил наш автомобиль до своего магазина автозапчастей и собственноручно починил что-то дымящееся под нашим капотом. Причём сделал это совершенно бесплатно. До сих пор помню, как они мило улыбались друг другу, пока он ковырялся в нашей машине, и как мама радостно гладила эту невероятно красивую овчарку. Я повела бровью. Мужчину звали Бертран Сеймур. Он был высоким, загорелым и сильным. Всего на год старше моей матери. такой лыпчевой и любезный. В общем, искрой этих отношений запалел именно Бертрам, сказав матери о том, какая она красивая и какая у неё красивая я. Помню, я была приятно удивлена тем мгновенным преображением матери, которое вызвали слова и уделённое ей внимание этого человека. Я тогда ещё попыталась припомнить, слышала ли я, чтобы мой отец когда-нибудь называл мою мать, которая действительно была весьма красивой женщиной, красавицей. Какой назвал её этот мужчина. Но так вспомнить не смогла. Домой мы в тот день вернулись поздно. После того, как Бертрам трижды угостил нас мороженым, и во время ужина мама рассказывала отцу о поломке машины, молчав о сопутствующих этой истории подробностях. Отец никогда не разбирался в машинах, поэтому не нашёл ничего лучшего, чем пообещать матери купить ей новый автомобиль. Но она отказалась от столь заманчивого предложения, сославшись на то, что она слишком уж приросла к своей старой машине. Отговорка слабая, как лёд при первых заморсках. Но отцу было хоть кол на голове теши. Он то ли не признавал, то ли действительно не замечал существования эмоциональной составляющей женщины, живущей с ним под одной крышей и умудрившейся родить от него двух детей. В общем, моя мать стала встречаться с тем мужчиной под предлогом ремонта своего не такого уж и старого автомобиля. Отец же продолжал ничего дальше своего носа не видеть, так как круглосуточно прозябал на своей обожаемой работе. Мне тогда только недавно 10 лет исполнилось. Но несмотря на свой возраст, я попыталась поговорить о происходящем с мамой, потому что как бы сильно она ни конспирировалась, я всё прекрасно понимала. Сообразительнее отца в этом плане вышла. Помню, это был серьёзный разговор двух женщин. Я наигранно сдвинула брови, пытаясь высмеять ту свою детскую серьёзность. Она тогда пообещала мне, что ни за что не переспит с другим мужчиной, пока состоит в браке с моим отцом, и даже дала мне честное материнское слово. Это почему-то меня успокоило. А через полгода она подала официальное заявление на развод с отцом. Я тяжело выдохнула и сделала ещё один глоток из своего бокала. Отец был слишком горд, чтобы её удерживать. Представляешь, даже считал, что она сама скоро к нему вернётся, а он ещё подумает над тем, брать ли её назад или отвергнуть её возвращение. Это я позже от брата узнала. Как узнала позже от Бертрама о том, что они с моей матерью, как она мне однажды пообещала, так и не переспали, пока она не подала заявление на развод с моим отцом. Два случайных факта, узнанных мной от разных людей в разное время, оба вызвавшие во мне искреннее удивление. опираясь затылком в стену, я на несколько секунд задумалась, но решила продолжить. Развод был быстрым и практически безболезненным. Оформился всего за месяц, по истечению которого мать переехала к Бертраму в его полудом-полумагазин, всего с двумя чемоданами в руках. После развода ей практически ничего не досталось. Оттягиваться с прокурором, которым отец стал в том же году, ей представлялось бессмысленным. Дана не хотела Даже её машину отец потребовал оставить в гараже, якобы желая позже отдать её Бруно. Я снова на секунду задумалась. Так получилось, что мать забрала меня с собой, а шестнадцатилетний Бруно остался с отцом. Помню, когда дело дошло до деления детей, отец спросил меня, с кем я хотела бы остаться. Естественно, я выбрала мать. Отец даже не сопротивлялся. Просто отдал меня ей и всё. Процедила я И с тех пор, как я выбрала её, он обестово чужой и далёкий охладил ко мне ещё больше. В ледяную же глыбу по отношению ко мне он превратился после того, как узнал о том, что я поставила перед собой цель попасть в CISAS. Типа по стопам отчему пошла. Вместо того, чтобы выбрать сферу деятельности своего биологического отца. Криво хмыльнув, фыркнула я. Аврона тогда остался с отцом. Не потому, что хотел А потому что мужская солидарность или как это у вас мужчин называется, не позволила ему последовать за нами. Типа поступил благородно, остался с отцом, чтобы тот не почувствовал себя брошенным всеми. Бруно у нас добряк, каких ещё поискать нужно. Впрочем, терпеть ему из-за своей доброты пришлось недолго. Через 2 года он поступил в колледж и съехал наконец от отца, способного только на здравую, не значит, справедливую картинку. и не способного на хоть какую-нибудь душевную теплоту. Может быть, к Бруно отец и мог бы испытывать более тёплые чувства, особенно после того, как тот решил остаться жить с ним. Но брат слишком часто гостил у нас с матерью, хотя всегда ночевал исключительно в отцовском доме. И это его вполне нормальное желание общаться с матерью здорово задевало отца. Однажды отец даже попытался потребовать у него, чтобы он не прекратил, но урезал количество встреч с нами. Но в этом случае Бруно был твёрд и непоколебим, как отец со своей работой. Он сказал, что будет общаться с нами сколько захочет и когда захочет. А раз он так сказал, значит, так оно и будет. В итоге теперь отец с Бруно находятся в прохладных отношениях, а со мной после моего поступления в Академию CSAS вообще пребывает в никаких отношениях. Мне кажется, что он меня даже за дочь не воспринимает. Хладнокровно повела бровью я, смотря никуда прямо перед собой, и подождав пару секунд, сделала ещё один небольшой глоток. В общем, жизнь после развода родителей продолжалась. И в каком-то смысле она у меня стала даже более радостной, потому что я ещё никогда не видела свою мать такой счастливой. Уже спустя неделю после нашего переезда к Бертраму у нас появился первый щенок. Хотя у Бертрама уже была немецкая овчарка, А ещё спустя какое-то время мама завела канарейку. Мой отец запрещал, именно запрещал заводить домашних животных, видя в них лишнюю трату денег, излишний шум, шерсть, перья и неоправданные хлопоты. Даже в таком вопросе он подавлял мамины мечты. Не ему ведь было присматривать за домашним питомцем. Так в чём проблема? Да он бы щенка даже в глаза не увидел, если бы мама вдруг решила тайно поселить его в нашем доме. Так поздно отец возвращался домой с работы, И так рано на неё уходил. Вот. Я заглянула в свой бокал, в нём осталось не так уж и много. Мать оформила второй брак уже спустя 3 месяца после развода. И они с Бертрамом сразу же начали пытаться завести детей, хотя пытались это сделать ещё до официального вступления в брак. Мне суть. Я выдохнула. У Бертрама детей не было, и прежде он никогда не был женат. Так что энтузиазмом стать отцом он горел не меньшем. Чем моя мать желала забеременеть. Но первое время у них почему-то не получалось с этим. В конечном итоге мама смогла забеременеть только спустя год, когда уже начала отчаиваться. А ещё через 3 года она забеременела снова. Так у меня появилось две сестры. Эшли сейчас уже 16, а Клэр только 13. Я вздвинула брови. Видимо, выпитая вино немного путала мои мысли. Но Шэридон решил мне помочь. Так ты крутая старшая сестра. Улыбнулся он. Тип того. Улыбнулась в ответ я. А что твой отчим? Бертрам отличный мужик, ностальгически улыбалась я. Помню, как он учил меня стрелять в лесу по банкам. И как громко радовался, когда я попадала в цель из его ломаного ружья, и как искренне поддерживал, когда я мазала. Он стал для меня примером, каким не мог стать отец. От счастья это из-за него я пошла в СС. Хотя, конечно, не только из-за него. А в основном из-за своих мечтаний. Я вновь запуталась в мыслях и замолчала. Он тоже был из ССАСовцев, решил подсказать мне, мой внимательный слушатель. Да, ушёл со службы по причине гибели своей девушки. Печальная история. Из-за срочного рабочего вызова он оставил её одну в своей квартире посреди их романтического ужина в честь её перевода в больницу, в которой она давно мечтала работать. Она вроде как не обиделась, понимающе была А он пообещал вернуться через пару часов и загладить свою вину. В общем, пока он спасал жизнь чужой женщины, его жена вышла на улицу, чтобы купить дополнительную бутылку шампанского, где её и пёрнул ножом грабитель, которого практически сразу застрелил на месте преступления какой-то коп. Цепная реакция, щёлкнул языком я. Бертрам долгое время винил себя в том, что в ту ночь не был рядом с любимой женщиной. В итоге сложил с себя полномочия агента CSAS. Продал свою квартиру, родительский дом, переехал в пригород, купил двухэтажный дом, на первом этаже организовал магазин автозапчастей. В общем, превратился в мелкого предпринимателя и спустя полгода повстречал мою мать, с которой жил счастливо, но недолго. Я поджала губы. 3 года назад моя мать умерла. Всё произошло быстро. Она просто рухнула рядом с кассой и всё, конец. Ей было всего 50. Мои слова становились всё более скупыми из-за саднищева чувства в горле. Поэтому я решила дальше говорить не конкретно о матери, а о тех, кто был рядом с ней. Отец на похороны не пришёл, но Бруно рассказал нам, что он пришёл к ней позже. Принёс большой букет жёлтых роз, вспомнил, что она любила жёлтый цвет, символ солнца. У неё в гардеробе было много жёлтых платьев. Но забыл, что она терпеть не могла розы. А может, он ничего не забывал? Просто никогда на самом деле по-настоящему не знал, что она любила или хотела, или о чём по-настоящему мечтала. Он же сам внезапно, приблизительно за год до смерти матери, заболел волчанкой, борьба с которой ему очень тяжело давалась. За последние 4 года, что он болел этим недугом, он сильно постарел и теперь в свои 64 года выглядит на все 70 не меньше. Год назад по состоянию здоровья ушёл на пенсию, что сильно усугубило его И без того нелёгкий характер, сделав его чуть ли не совсем уж скверным. Сейчас за ним присматривает Бруно. Он жив через 3 дома от него, что лично для меня представляется чем-то невыносимым. Но не для моего брата. Он с женой занимается продажей строительных материалов, так что братцы у меня вполне себе обеспечены, состоявшаяся семейнин, и как непременнол бы сказать мой отец, законопослушный гражданин. И вот знаешь, в чём парадокс? Мой отец со мной в никаких отношениях. Сброна Холдинс невесткой аналогично прохладен. А вот своих внуков, детей Бруно, он странным образом обожает. Представляешь? Бруно говорит, что он нас так никогда не любил, как этих троих карапузов. У меня, кстати, трое племянников: Леонардо 8, Джейн 5 и Лексия, родившаяся уже после смерти мамы, недавно 2 года исполнилось. Брат говорит, больше детей он заводить не планирует. А как по мне, трое это уже перебор. Трое в перебор? Тогда скольких бы ты хотела себе? Точно не больше двух. Хотя и двое это уже много. Я сейчас слушаю о том, как Бертрам справляется с подростковым возрастом Эшли и Клэр, и у меня мурашки по коже. Ты ведь тоже отец-одиночка. Ты должен понимать. Вот представь, что вместо Кирана у тебя две дочки, которых ты воспитываешь сам. О, ужас. Я уже сочувствую твоему отчему и уважаю его труд. Вот и я о том же, охмельнулась я. Хорошо, что Бертрам с Бруно в отличных отношениях. Они бывают здорово выручают друг друга по разным вопросам. Со мной Бертрам, конечно, ближе, чем с Бруно. И всё же я рада осознавать, что эти двое в любой момент могут подстраховать друг друга. Тем более теперь, когда я уехала в большой город, и мы с Бертрамом начали незаметно отдаляться, терять связь. Я постоянно занята, забываю позвонить или поднять трубку. Я тяжело выдохнула. Эшли, кстати, мечтает стать актрисой, как и наша мать когда-то мечтала. На сей раз вместо того, чтобы вздыхать, я криво ухмыльнулась. Берترام её в этом вопросе всячески поддерживает, а Клэр больше в книгах торчит. Ей было всего 10, когда мама не стала, прямо как мне, когда она развелась с отцом. Я сдвинула брови. Обе девчонки помогают Бертраму в магазине. Он, кстати, тоже из-за них поддерживает себя в форме. Как ты себя, из Закирана? Охмельнулась я, посмотрев на сидящего слева от меня Шередона. Он тоже зациклен на здоровом питании, но в отличие от тебя, он выглядит ровно на свой возраст. 54, не больше, не меньше. Представляешь, он даже заключил с Бруно некое подобие перестраховочного соглашения, согласно которому, если с Бертрамом что-то произойдёт, Бруно не бросит своих сводных сестёр. Более того, Бруно уже пообещал, что если понадобится, он поможет оплатить какую-то часть их обучения в колледже. Я ведь говорила, Бруно у нас добряк. А я вот знаешь, о чём в последнее время думаю? О том, что Эшли Клер почти одного возраста с погибшими здесь в Mountain Silence девочками. Лучше не думай о таком. С твоими сёстрами всё будет в порядке. У них ведь отличный отец, добрый сводный брат и крутая старшая сестра. Потрепал меня за плечо Шэредон. Мне такая уж я и крутая. Попыталась скрыть за кривой улылкой горечь я, но у меня определённо не получилось этого сделать. И Шэридон это уловил. Расскажи о себе, полушёпотом попросил он, убрав руку с моего плеча. Я понимала, о чём он. До сих пор я говорила о своей семье, но только не о себе. Интересно, это можно объяснить каким-нибудь термином из психологии? Как называется неосознаваемая тобой попытка твоего хитрого подсознания выдать информацию, связанную с тобой, за информацию о тебе. Так. Рассказать о себе. Рассказать о себе. Попыталась сосредоточиться я, чтобы понять, с чего именно я могла бы начать. Поступить в СС мне было несложно. С моим тервением и внушительными историями прокурора отца и бывшего агента СС очами за плечами. И так как рвение у меня было действительно мощным, это серьёзно повлияло на мою личную жизнь. В итоге из-за постоянной занятости с парнями я начала встречаться поздно. Первый парень у меня появился в 20 лет. Он был на 3 года старше меня, и ещё он был весьма смозлив. Мы простречались всего полгода и расстались из-за его благородных родителей. Банальных представителей высшего общества, которые хотели видеть свою невестку молчаливой домохозяйкой, но никак не девчонкой из Портупеи под униформой. Пернишка вместо того, чтобы прислушаться ко мне, шёл на поводу у своих родителей. По-видимому, он боясь того, что отец лишит его наследства в пользу его младшего брата. Мне же не нравилось такое тряпачное поведение со стороны своего партнёра, поэтому я достаточно быстро приняла решение расстаться с ним. Когда я ему сообщила о своём намерении, парень не сдержал слёз, что и поставило жирную точку в моих чувствах к нему. Позже я поняла, что по сути не любила этого. Просто он был красив, и хотя занимался сексом без особых достижений или навыков, зато был доступен для меня хоть 5 дней в неделю. Второй же парень у меня появился спустя 2 года после разрыва с первым. И с ним я продержалась дольше, целых 4 года. Пока однажды случайно не узнала, что в прошлом он бросил залетевшую от него девушку, отказавшись признавать своё отцовство. Более того, он не отрицал этого передо мной. И даже обвинял в случившемся саму девушку, будто бы это она была ответственна за контрацепцию. После чего стал даже оправдываться в том, что не платит ей регулярные элементы, потому что у него есть и свои потребности. К примеру, он хотел отвезти меня на острова, хотел покупать мне цветы и водить в ресторан. Козёл за все 4 года наших отношений от силы два раза сводил меня в ресторан и подарил мне не больше трёх букетов. Если считать одну розу за полноценный букет, В общем, я его послала гораздо к красной чевии дальше, чем своего первого бойфренда. И того, у тебя было два парня, и обоих бросила ты. Правда, я крута. С сарказмом поинтересовалась я, покосившись на рядом сидящего Шэредона. Правда. Что ж. Слушай дальше. Я сглотнула ком в горле, причувствуя то, что скоро попытаюсь рассказать. После двух крахов в отношениях я с головой ушла в работу. Из-за внушительной нагрузки на работе у меня, как мне самой казалось, попросту не было шансов начать с кем-то здоровые отношения. Но тут в наш отдел пришёл новый сотрудник. Он пришёл год назад. Я сглотнула. Мой ровесник, красивый, золотоволосый парень со светло-карими глазами и всегда включённой улыбкой. Парня звали Блейк Маккаллестер. И имя его ему совсем не подходило. Тот самый случай, когда совсем мимо Носитель имени Блейк не может носить светлые волосы и так задорно улыбаться. Он, казалось бы, должен быть именно черноволосым и таким, знаешь, сосредоточенным, но ведь нет, совсем не совпало. Блейк начал за мной ухаживать. Вскоре я узнала о нём всё: что он любит зелёный цвет, что он не любит холод, что у него есть четырёхлетний сын от бывшей подружки, с которой он до сих пор в дружеских отношениях. и которая состоит в браке с парамедиком, от которого ждёт рождения второй по счёту дочери. В общем, вообще всё о нём узнала, хотя не собиралась этого делать. Он просто брал и рассказывал мне. Просто заставлял слушать и в какой-то момент начинать самой интересоваться какими-то деталями. Я голка выдохнула, посмотрев на потолок. Как же недавно это было и как одновременно давно. Короче, таскался он за мной сильно, а я его отвергала как могла. Хотя парень сам по себе мне нравился, Лучазарный такой со своими светящимися волосами и улыбкой. И хотя я не была в него влюблена совсем и даже не сомневалась в этом, он уже почти растопил мою неприступность, хотя мне бы хотелось с ним просто дружить. В один день, начавшийся как обычный, я после настойчивой тирады пообещала пойти с ним вечером на свидание. Но пообещала в шутку, только чтобы он перестал стучать степлером по моему столу. Улыбаясь своей короной, лучезарной улыбкой, он буквально присавал меня своим вопросом. Пойдёшь со мной сегодня в кино? Пойдёшь? Пойдёшь? Пойдёшь? Я сказала: "Ладно, ладно, только прекрати это". И в следующую секунду нас вызвали на срочное задание ограбление мелкого отделения банка с заложниками. Когда мы приехали на место происшествия, на улице уже велась перестрелка. Я спряталась за одной из патрульных машин. Подозреваю, я тогда вовремя пригнулась, потому что когда обернулась, Видела, как Блейк падает лицом вниз. Я не заметила, в какой момент в него попала пуля. Она убила его на месте. В тот день больше никто не умер, только он. Было пятеро раненых и один умерший. О, даша, мне так жаль. Брось. У тебя история похожа с женой вышла. Сдвинула бровие, удивлённо появившемся в глазах Женю. Но у меня это случилось давно. Целых 12 лет назад. И у меня уже не болит, возразил Шередан. Я молчала, пытаясь подавить неожиданно резко нахлынувшие эмоции. Может быть, виной вино? Ты сказала, что он пришёл в ваш отдел год назад. Сдвинув брови приглушённым тоном, призывал продолжать Шередан. Выходит, это случилось не так давно, 4 месяца назад. Опустив глаза в почти опустевший бокал, глухо произнесла я: "Я ведь его не любила". Он был просто другом. Ты переживаешь из-за того, что в шутку пообещала пойти с ним на свидание? Да, осипшим голосом ответила я и, поняв это, приказала себе собраться. Прокашлявшись, проморгавшись и сдвинув брови, я посмотрела прямо перед собой, вглубь неосвещённой гостиной. Я не хотела больше об этом говорить, поэтому содрожно начала подбирать варианты того, как переключиться на другую тему и сделать это незаметно. Но никак не могла ничего придумать. Ты ни в чём не виновата, вдруг произнёс Шередан. Так сложилась судьба. Я замерла. До сих пор мне ещё никто не говорил о том, что я не виновата в произошедшем. Даже Бертрам, который почему-то говорил мне обычную фразу, ты ничего не могла поделать. Мне не стоило говорить ему, что я пойду с ним в кино, если я не собиралась с ним никуда идти. Он так обрадовался. Это была ложь. Нет, нет, нет, Дэш. Ты точно ни в чём не виновата, выпрямив в спину максимально уверенным тоном произнёс Шередан. Я с удивлением посмотрела на него, и наши взгляды встретились. Послушай меня внимательно. Ты не виновата. Ясно? Как не виноват Бертрам в том, что его девушку порынул грабитель? Как не виновата я в том, что мать Кирана застрелил невменяемый наркоман? Так и ты не виновата в том, что твой коллега лишился жизни до того, Как ты успела посвятить его в смысл своей шутки? Я замерла, не зная, что можно ответить на подобную тираду. Хотела сказать спасибо, но не хотела, чтобы мой собеседник почувствовал ещё большую мою слабость. Но я должна была поблагодарить. Мне ведь стало легче. Впервые с того злощасного дня мне стало по-настоящему легче. Всего лишь из-за трёх не произнесённых вслух посторонним человеком слов: ты не виновата. Спасибо. Наконец заставила себя заговорить я, ещё не в силах моргнуть. Снова молчание. Но уже становится как-то неловко. На всякий случай я отвожу глаза и допиваю последний глоток из своего бокала, после чего решаюсь заговорить вновь. На сей раз, чтобы закончить разговор, чтобы не пораждать больше неловких пауз. Ты отличный слушатель, Шередан. Отличные слушатели порой бывают лучше психолога. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. У психолога-то я ни разу не бывал, и я не бывал, едва уловимо ухмыльнулся он. Можешь называть меня просто Гордоном. Я ведь тебя уже давно по имени зову. Он протянул мне руку. Заулыбавшись, я пожал её, и всё это время лежавший на полу рядом с нами Вольт сразу же активизировался, видимо, решив, что мы прячем от него что-то сладкое. Ладно, Гордон. Ты отличный мужик. усмехнулась я, вернув свою руку обратно себе. Думаю, мне пора на боковую. Поднимаясь, я заодно взяла его опустевший бокал. Было приятно пообщаться. Думаю, мне даже больше, чем тебе. Трепая уже успевшего залезть ему на руки Вольта, бодрым тоном отозвался Шередан. Хоть какое-то разнообразие в общении. А то общаюсь вечерами и утрами только с этим красавцем. Взяв пса за морду, он взглянул ему прямо в глаза. Скажи, Вольт, дружище, Правда ведь здорово пообщаться с кем-то, кроме собаки. И что мы с тобой будем делать, когда эта девушка уедет отсюда? Будем скучать. Вольт вдруг заскулил, словно понял, о чём говорит его хозяин. "Новые «Ну актёры", широко за улыбалась я, оголив зубы. "Спокойной ночи вам", развернувшись и направившись к выходу из гостиной, махнула рукой я. "Спокойной ночи", послышалось мне вслед вперемешку с собачьим лаем. Надо же, бывшая агентсия САС. Уже садясь на свой диван, мысленно удивилась я. Надо же, надо же пробить его по базе. Я потянулась за своим мобильным.